Глава тринадцатая. Но моему унижению не пришлось сбыться. В тот день, когда я решал, отказаться ли от предложения директора или смиренно сесть за пишущую машинку, приехал Шер. Все в нем было необыкновенно, от прически, изобличавшей весьма кокетливый взгляд на вещи, до новой манеры внушительно морщить брови. «Вы собираетесь?» – спросил он меня, вместо того, чтобы ответить, зачем он явился. «Куда?» «Домой. Куда домой?» Он глянул на меня с презрением и потеребил волосы. «Я завтра уезжаю на родину в Польшу. Я приехал проститься с вами». «Как уезжаете?» «Ах, вон что!» — воскликнул Шер. «Значит, ваш директор ничего вам не сказал?» «О чем?» «Ему нужен ваш труд, больше ничего. Ему не хочется вас отпускать. Без вас развалится вся его опера». «Да», — сказал я, — «что говорить, без меня его опере действительно будет туговато. Но бросьте играть в жмурки. О чем идет разговор?» «Вас обменивают на пленных немцев», — надуваясь, произнес Шер. «Вы можете ехать домой». Я уставился на него онемелый. В одно мгновение мне сделалось понятна его внешность. Он основательно готовился поразить меня сенсацией, и этот расчет оправдывался к его удовольствию. Я долго не мог ничего сказать. Год за годом, с часу на час я ожидал этого известия, и вот теперь, когда оно пришло... Чувствовал вместо радости испуг перед тем, что ее не было. На секунду мне захотелось, чтобы Шер разоблачил себя как шутник, но я тотчас оскорбился возможностью подобной шутки и ясно увидел, что для шуток Шер был слишком напыщен. Наконец я спросил, «Откуда вы узнали эту новость?» «Мы с вами в одном военном округе. Нас отпускает всех. Химик уже уехал. Он велел сказать, что бутылку шампанского, которую вам проспорил, он отдаст в России, когда вы возвратитесь». «Об одной бутылке он тихо забыл», — сказал я. «Другую помнит, наверное, из ложного стыда. А напрасно. Экономить так до конца. Если бы химик был еще скупее, мы не держали бы никакого пари. И я не болтался бы по театрам, а, может, трещал бы на пишущей машинке любо-дорого». «Странный вы человек», — вздохнул Шер. «Если бы мне так везло в опере, как вам, я слышал, вы пели в «Мистер Зингерах», говорят, «здорово». «Как же? Я потом сразу получил новые предложения». «Вы вообще счастливец. Кого я не встречал из актеров, все велят вам кланяться. Лисси прислала со мной письмо». Шер достал бумажник, набитый чепухою, и с трудом откопал маленькую записку. «Обезьяна», — писала Лисси, — «если бы от меня зависел этот глупый обмен пленными, я не отдала бы тебя за дюжину немцев, не говоря об австрийцах, хотя ты слишком пренебрег мною. Но я не сержусь на тебя, потому что ты был занят. Я тебя сохраню в памяти моего сердца». Рядом со всем, что помню о твоей чудесной матушке России. Неужели ты поедешь еще дальше Варшавы? Прощай, мой милый верблюд. Ты был хорошим коллегой и простым малым. Когда кончится ваша революция, пришли мне икры-малосоль. Твоя лисся. Я прочитал записку Шеру. Он повторил, качая головой. «Везет». «А как с вашей вильмой?» — спросил я. «Я подумаю, как быть. Мы теперь свободные люди», — лукаво ответил он. Распахнув пиджак... Он показал новые голубые подтяжки и спросил, во сколько я их оценю. Потом нагнулся, засучил одну брючину. И я увидел такую же голубую подвязку. Он растянул ее на руке, чтобы показать добротность резины. «Вам нравится?» «Мне кажется, — ответил я серьезно, — резинки лучше бы купить розовые. Вы понимаете, если вы разденетесь, какое будет сочетание — голубые подтяжки с розовыми резинками?» Он сморщил брови и прищурился на меня. Думаю, как художник, оценил мое замечание. «Вы что же, собрались жениться?» «Мы свободные люди», — опять слукавил он. «Мы поговорили о будущем, так загадочно о предстоявшем нам, и простились, обнимаясь, пожимая руки, грустя, как люди, съевшие пуд соли при расставании, которое неизвестно, что принесет. Новость, доставленная Шером, подтвердилась». В полиции мне объявили, что по распоряжению военных властей для меня будут заготовлены бумаги, и я могу отправляться в освоясье. Директор хотел знать, намерен ли я и после войны у себя на родине продолжать театральную карьеру. Ведь вот, например, как он слышал, в Москве славится некий художественный театр. Я согласился, что художественный театр в самом деле очень подходит для меня, и старики будут мне безумно рады, потому что я как-никак обладаю певческими данными, а этот театр, судя по солнцу, всходит и заходит, знает толк в пении и, наверное, кончит оперой. Ни звуком директор не напомнил о пишущей машинке, был обходителен, оживлен, угощал сигарой, и я с неприязнью и обидой увидел, как он рад, что избавляется от меня навсегда. Я распродавал свой гардероб, приглаживая для пущего вида шелковой лацканы фрака шедевр этого рода сшитый гардеробье Крауза, я вспоминал благожелательного портного с шевелящимися булавками во рту, и мне было так точно, я обманул его и воровски собираюсь скрыться. Старый хорист купил у меня светло-серый жилет с перламутровыми пуговицами и весь грим по феерической дешевке, известной только за кулисами. — Значит, вы окончательно бросаете сцену? — спросил он. — Окончательно? — И думаете, никогда не вернетесь? Никогда. Эх вы, знаете, что я вам скажу? Недавно исполнилось 42 года, как я на сцене. Чего я не видал в театре за этот срок? Спросите меня, чего не видал, ну спросите. Так я вам скажу, за все 42 года я ни разу не видал, чтобы человек, ушедший со сцены, рано или поздно не вернулся в театр. Такого случая я не запомню. Я всмотрелся в Хариста, Нижние веки его исчезали в мешках, набухших на скулах. Мелкие малиновые сосудики испещрили щеки, которые свисали на воротник. Бровей не было. Седой пух светился кое-где нежными островками на желтой плешине. Укоризненно без остановки тряслась нижняя челюсть. «Нет, мой друг», — засмеялся он, широко разевая без зубы рот, «помяните меня, старика, быть вам опять на подмостках» и он безнадежно махнул рукой. Мне стало страшно от его пророчества. Зловещее помни о подмостках отозвалось во мне, как помни о смерти, и будто отворачиваясь от смерти, я резко оборвал его смех. Нет, конечно, я не вернусь ни за что. Я покончил с гардеробом, простился с бывшими товарищами и, переступая порог коридора на лестнице, перед выходом из театра на минуту приостановился. Из-за кулис тянуло сквозняком, пропахшим клеевой краской и мебельным лаком. На сцене перекликались плотники, глухо стукнул об пол, опущенный на блоках декорационный задник, сверху чуть-чуть долетало рояльное обринчание, начинали разучивать Гаспарона Милликера. Под стеклом витрины рядом с опертуаром наступавшей недели объявлялось расписание репетиции «Я прочел Нинон», По болезни госпожи такой-то сценическая репетиция для заменяющей ее госпожи такой-то роль Нинон де Лянкло виду ухода из труппы господина такого-то, здесь стояло мое имя. Реальная репетиция для заменяющего его господина такого-то, здесь стояло имя старого хориста, роль Тамбур-мажора. У меня билось сердце. Кто-то незаметно подошел ко мне и сжал мои плечи и обернулся. «Вы что?» «Изучаете репетиции?» — как всегда с уничижительной гримасой спросил Кваст. «Думаете, на прощание директор назначит вам бенефист?» «Да, да, я понимаю, театр — это железная заноза, которая попала в мясо, и черт ее знает, когда и где вылезет наружу. Идемте в кафе, я угощаю». За чашкой желтенького кофейного суррогата с сахарином Рихард Кваст говорил. «Ах, да, во всем одно и то же, одно и то же. Война, война». Этот ссор засыпал весь Божий мир, и теперь дело подходит к концу. Пожалуйте, получаете. Одни говорят, мы выиграем, другие мы проиграем. Кто мы? И не все ли равно, как это будет называться? Выиграли, проиграли. В Барыше останутся одни спекулянты. Закрыв рот чашкой, он бормотал, едва слышно. Ясно, что без доброй революции нам не обойтись. На русский образец. Тряхнуть хорошенько деревом чтобы сверху посыпались дули. Я завидую, что вы едете в Россию, там уже все ясно, а тут еще неизвестно, что будет. Я сам начинал все больше завидовать себя, потому что отъезд приближался, и каждый день нитка за ниткой обрывались державшие меня связи. Наконец наступило время, к которому я всегда готовился и о котором поэтому боялся по-настоящему думать. Время разлуки с Гульдой. Удивительно, с какой силой Воспринимались мелочи расставания. Все, что сопутствовало ему, выдавливалось в памяти, словно на металлическом листе, как будто нарочно, чтобы никогда не забылась боль прощания. Мы бродили по парку, и я запомнил все повороты дорожек, всякое дерево, всякую освещенную солнцем ветку. Мы перешли несколько раз мост взад и вперед, и я знаю каждую клетку его железных ферм, Мы сидели перед домом садовника, опутанным диким виноградом, и мне кажется, что в этом доме я жил. Все эти часы проносились быстро, как ветер, и в то же время замерши они не двигались с места. И вот все было кончено. Вечером при огнях я стою в двери вагона, только что тронувшегося в пути. Глядя на меня, зажав лицо ладонями, по платформе идет гульда. Вагон увеличивает скорость, Гульда идет быстрее, чаще и чаще шагая. Потом, чтобы видеть меня, она отходит подальше от поезда. Она мнет, растирает щеки, как будто они замерзли. Она бежит. Она бежит скорее и скорее, и расстояние между нами растет и растет. Вдруг в конце платформы она натыкается на фонарный столб. Я тяжело ощущаю нелепый удар и вскрикиваю. Гульда прижимается к столбу головой. Я кричу, ушиблась. Она высоко взмахивает рукой. Потом рука падает, как пригвожденная, гульда стоит у столба, поезд делает поворот, и я больше не вижу ее. Или нет? Я вижу ее. Хотя давно исчез последний огонь станции. Вижу ее всю дорогу, которая тянется бесконечно между небом и землей и открывает мне все больше нового и необыкновенного. Я вижу ее. Наяву и во сне, и тысячи лиц, поочередно прекрасных и отвратительных, не могут заслонить собою навсегда единственного лица Гульда. В Польше присоединился я к партии пленных и прибыл с ней на обменный пункт, где предстояло отбыть карантин. Земля кругом была изуродована разрывами снарядов, сосновый лес простерся голый без макушек, неровно оторванных артиллерийским огнем. В старых полузасыпанных ходах сообщения между окопами стояла ржавая вода, Лягушки вылезали из нее в сумерки поквакать. В нашем бараке нашлись два гармониста и скрипач. Чтобы развлечь измученное население лагеря, мы решили устроить концерт. Мы подготовили программу, приемлемую для сурового начальства и хоть немного напоминавшую близость демаркационной линии, за которой у нас на родине пелись бесстрашные песни. Перед двойным забором из колючей проволоки привычно сели и легли на земле пленные соседнего барака, Позади нас расположилась толпа наших сожителей. Чем дальше играл начавший и концерт скрипач, тем делалось тише, и вот вечерний час как будто остановился. Маленький, казавшийся беспомощным инструмент из четырех струн и невесомого смычка дерзко заполнил емкое пространство, толпа не шевелилась. Когда музыка кончилась, первые несмелые хлопки были вдруг подхвачены раскатами восторга. Отвыкшие проявлять свою общность и неожиданно почувствовавшие ее, пленные аплодировали с таким дружным запалом, что конвоиры начали беспокойно переглядываться и ощупывать на поясах патронташи. После этого грома радости выступил я с песней о дубинушке. Я пробовал голос заранее, но не во всю силу, и он мне показался звучным, болезнь не оставила на нем никакого следа. Но едва я запел, как услышал очень тихую, непрерывную высокую нотку, похожую на комариный звон, точно насильно вплетенный в мой голос. После первого куплета я откашлялся, но комариная песня в горле сделалась только звучнее, и когда я дошел до самой высокой ноты, англичанин-мудрец, чтобы работе помочь, изобрел за машиной машину, на этой машине голос мой дал петуха и оборвался. Толпа либо не поверила ушам, либо не сразу решила принять ли случившееся за шутку или всерьез, Но секунда прошла в страшном безмолвии, и потом я услышал смех, который так же, как аплодисменты, начался робко, и все быстрее и быстрее, разрастаясь, перешел в грохочущий хохот, охвативший меня со всех сторон. У меня не хватило сил сойти с места. Я развел руками, прося извинить меня, а толпа хохотала веселее и веселее, заново радуясь испробованному бодрящему чувству единения и всеобщего родства». Но ну, тут уже и конвоиры с легким сердцем присоединились к веселью, ухмыляясь и закручивая усы. Будто пьяный я побрел к бараку, в дверях ко мне подошел молодой солдат. Как на всех пленных на нем висела шине, сжеванная и сношенная, точно больничный халат. Но лицо его было здоровым, глаза ясными, густая щетина бороды, плотной красноватой коркой покрывалась щеки. Он ласково спросил меня, «Упелся, родимый?» Я с удивлением взглянул на него и переспросил хрипло. «Упелся?» «Ну да, отпел свое. Мы вместе вошли в барак, и я опустился на первую нару, солдат сел рядом и помолчал. Когда время требуемое приличие миновал, он сказал, покурить есть?» «Нет». Он опять помолчал. «Ну, не горюй», — сказал он, подымаясь с нары. «Приедешь домой, поправишься. Мы все там поправимся». И он положил мне на плечо руку. Не знаю, почему я вскочил и распрямился. На меня глядели чистые и очень теплые синие глаза, и лицо в красноватой корке бороды спокойно улыбалось. Я снял его руку с плеча и пожал ее сильно. На дворе заливались гармонии, жадно, со свхлипами, набирая воздух. Народ слушал, затаившись. Я вышел из барака вместе с солдатом, присоединился к толпе, не испытывая никакого стыда или стесненности. Чувствую себя так легко и просто, как никогда за все время плена и актерства. Да и правда, плен и актерство были позади. И я ехал домой поправляться. 1930 1936 37 годы. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим Тифло-информационным комплексом «Логос -Воз». Июнь 2024 года. Звукорежиссер Александр Лушкин читал Кирилл Петров.